чувствууя инстинктивно, что мне необходимо именно такое изматываюющее усилия. Я разводил перед собой спутавшиеся ветки сосенок, иногда забирался в самую их гущу и шел дальше. Иглистые кисти стигали меня по лицу, по груди цеплялись за одежду, пальцы стали липкими от смолы. Неожиданно на открытом месте налетел ветер.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 Мало света. Тем сильнее удивился я, увидев вокруг себя и над собой Беловатые, продолговатые пятна. Они лежали во мраке, не освещая его, Словно еще днем набравшись блеска. Только первый сыпкий хруст под ногами дал мне понять, Что я вступил на снег. Снег тонким слоем покрывал почти всю остальную часть Очень крутого склона я, наверное, промерз бы до костей, потому что был легко одет. Но неожиданно ветер стих, и тем яснее раздавался в воздухе отзвук, с которым при каждом шаге я пробивал снежную скорлупу, проваливаясь до середины икр. На самом перевале снега почти не было. Над щебнем черными силуэтами торчали голые валуны. Я остановился и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон горы, и только тьма, разжеватая, разреженная блеском его огней, выдавала то место, где в долине лежал город. Надо мной дрожали звезды. Я сделал еще несколько шагов и опустился на седлообразный камень. Под ним собралось немного снега. Теперь я не видел даже слабых отцветов городского зарева. Передо мной во тьму врезались горы, призрачные, с вершинами запорошенными снегом. Внимательно вглядевшись в восточный край горизонта, я заметил узкую серую полоску, размывающую звезды. Начало нового дня. На ее фоне вырисовывалась вертикальная разрезанная пополам грань. И вдруг во мне что-то дрогнуло. Бесформенный мрак снаружи или внутри меня — Перемещался, отступал, изменял пропорции. Я был так поглощен этим, что на мгновение как бы потерял зрение. А когда оно вернулось, я уже видел иначе. Восточный край неба едва серел над полной мрака долиной Еще сильнее подчеркивая черноту темного отрога. Но я мог бы на ощупь показать каждый его излом, Каждую выбоину Я знал, какая картина Откроется мне днем Потому что это было начертано Во мне навсегда И накрепко Это была та невероятная вещь Которой я желал Которая оставалась нетронутой В то время, как весь мой мир Распался и погиб В полуторавековой пасти времени Здесь В этой долине И я провел годы детства В старом деревянном домике На противоположном травянистом склоне ловца туч От развалины, наверное, не осталось и следа Последние балки давно сгнили и превратились в прах А скалистый хребет стоял Неизменный, словно ожидал этой встречи Может быть неясное, подсознательное воспоминание привело меня ночью именно на это место. Вся моя слабость, которую я так отчаянно подавлял сначала притворным спокойствием, потом и сступленным подъемом в горы, вдруг будто освобожденное потрясением хлынула на меня. Я наклонился и, не стыдясь дрожи в пальцах, глотал снег. И его тающий на губах холод не утолял жажды, Но усиливал мою трезвость. Я сидел так и ел снег, Теперь уже только ожидая первых лучей солнца, Которые должны были подтвердить мою догадку. Задолго до того, как оно взошло с высоты, С медленно гаснувших звезд слетела птица, Сложила крылья, Сразу уменьшилась, и, опустившись на наклонившийся обломок скалы, начала приближаться ко мне. И я застыл, боясь ее спугнуть. Она обошла вокруг меня и удалилась. А когда я подумал, что она не заметила меня, вернулась с другой стороны, обойдя камень, на котором я сидел. Мы долго смотрели друг на друга. Наконец я тихо сказал, «Откуда ты тут взялась?» Видя, что она не боится, я опять принялся за снег. Она наклонила головку, вглядываясь в меня черными бусинками глаз. Неожиданно, словно насмотревшись досыта расправила крылья и улетела. А я, опираясь о шершавую поверхность камня, скорчившись, замерзший, ждал рассвета, и вся эта ночь возвращалась в бурных отрывочных воспоминаниях. Турбер и его слова, Молчание мое Иолофа, Вид города, красные туман и просветы в нем, Образованные воронками огней, Горячие потоки воздуха, Висящие площади и аллеи, Фужерники с огненными крыльями, Не совсем вразумительный разговор с птицей на поляне, И то, как я жадно глотал снег, Все эти картины были и одновременно не были. Как иногда во сне они были напоминанием и умолчанием о том, чего я не смел затронуть, потому что все время пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог согласиться. Но это было раньше, именно как сон. Сейчас, трезвый и чуткий, Ожидая дня, видя, как в воздухе почти серебряным от рассвета Медленно возникают, выплывают из ночи суровые горные стены, Ущелья, осыпи, будто молчаливо подтверждая реальность возвращения, Я впервые сам, не чужой на земле, Уже подвластный ей и ее законам, Мог без возмущения, без обиды думать о тех, Кто улетает за золотым руном звёзд. Снега вершины зажглись золотом и белизной, Она стояла над долиной, Залитой лиловым сумраком, Мощная и вечная. А я, не закрывая глаз полных слёз, Преломляющих её свет, Медленно встал и начал спускаться По усыпи на юг, туда, где был. Мой дом